Глава тридцать девятая. «Но, наконец-то, ты вышла за пределы защитного экрана». Услышала Мария торжествующий голос за спиной, и внутри неё всё словно оборвалось. Потому что ещё до того, как обернуться, она поняла, кому он принадлежит. «Я так долго этого ждал. Тебя трудно найти, легко потерять, и невозможно забыть». Произнес ворон, подходя к той, за кем он охотился уже несколько лет. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» — проворковал он, раскидывая руки в стороны, словно приглашая обняться. «Не могу ответить тем же», — сдержанно парировала Мария, сделав шаг назад. Но путь к отступлению был закрыт. Ей пришлось вспомнить все свои навыки рукопашного боя, но силы были неравны. Ворон с легкостью отбил ее удары. «Не сопротивляйся, любимая. Ты же сама понимаешь». что это бесполезно», — прошептал ей на ухо чёрный макс скрутив ей руки и прижав к себе. «Я так долго этого ждал», — произнёс он. «Тебе холодно?» — заботливо поинтересовался Виктор, заметив её нервную дрожь. «Не волнуйся, я скоро тебя согрею», — пообещал он. А когда он неторопливо и сладострастно провёл языком по её шее, будто раздумывая «укусить или поцеловать», Марио окатил такой мерзкий запах, что от отвращения ее чуть не стошнило. «Ты что, забыл, что такое зубная щетка?» Не скрывая в голосе ненависть, едко подколола она. «Мне она теперь не нужна», — усмехнулся Виктор, продемонстрировав ей свои вампирские клыки. Трепеща в его железных объятиях, словно пойманная птица, Она сконцентрировалась и изо всех сил послала телепатический призыв о помощи Архангелу. Но ее друг и защитник получил это послание слишком поздно. Ворон подхватил живой трофей на руки и переместился в свою новую обитель. Коридор вывел Нику в небольшое круглое помещение. Если раньше она находилась внутри мягкого куба, то сейчас вошла внутрь такого же мягкого шара, посреди которого, в метре от пола, зависла странная зверушка. «Либо ты часть решения, либо ты часть проблемы», задумчиво пробормотала девушка, разглядывая непонятное существо, весело перебирающее лапками в воздухе. Такие зверьки ей еще не встречались. Покошачьи и ярко-синие глазенки, забавный курносый носик, розовые щечки и покрывающие все тело, кроме лица — Белый пушок с оранжевым отливом. Производили неизгладимое впечатление. «Привет, ты говорить умеешь?» Без всякой надежды услышать ответ поинтересовалась она. «Амантис», — пропищало существо. «А-мантис», — настойчиво повторила оно еще раз по слогам, так, как объясняют слабоумным. Подлетев к Нике, оно стало деловито копаться в ее белокурых волосах, свободным каскадом спадающих ниже плеч. «У меня нет блох», — на всякий случай уточнила девушка. Она понятия не имела, какие вести себя в такой ситуации, но интуиция подсказывала, что лучше стоять неподвижно, терпеливо пережидая этот досмотр. Наконец, существо с победным писком вытащило из ее волос заколку, которую тут же без церемона прицепило к густой шерсти на загривке. Хитро подмигнув Ники Васильковым глазом, оно с торжествующим видом покрутилось перед девушкой, явно демонстрируя, как хорошо смотрится на ней новый трофей. «Эй, отдай! Верни немедленно!» — возмущенно потребовала Ника. Но последние ее слова прозвучали уже в пустоту. Так как, издав звуки, очень напоминающие хихиканье, наглая воришка растворилась в воздухе. «Да что же это такое?» — метался по залу Архангел. Нику похитили. «Марию похитили. Что за дела творятся?» «Ты еще про конец света забыл», — с мрачной иронией напомнил ему Хантер. «По крайней мере, Мария хоть на этой планете», — нашел позитивный момент Андрей Викторович. «Что же делать?» Архангел в отчаянии обхватил голову руками и тяжело опустился в кресло. Увидев вошедшего в тронный зал Алекса, он махнул ему рукой и коротко приказал. «Сядь! Машу тоже похитили!» «Инопланетяне?» — побледнел Алекс, рухнув на стул. «Нет, хуже. Ворон!» — лаконично объяснил он. «Ваше мнение, каков наиболее вероятный вариант развития событий?» Привыкнув просчитывать все наперед, спросил коллег-архангел. Переглянувшись с остальными старейшинами, Федор Матвеевич озвучил общую тревогу. Он сделает ее вампиром.